Глава 5. Все-таки у него были родные. Мать, брат. Неизвестно, как они отнесутся к такому известию. Но сообщить им о ребенке надо. Это просто не по-человечески им не сообщить. Впервые за все время после рождения сына Рената подумала о родственниках его отца. Все-таки от встречи с Колей вышла польза. Ее душевный раздрызг не прошел, но ум встал на место или хотя бы сдвинулся в нужном направлении. Может быть, отчасти это произошло и потому, что мальчику исполнилось два месяца. Животик перестал его беспокоить, и он, наконец, начал спать ночами. И вот проясняющимся своим умом Рената поняла, что не сообщить матери Винсента о рождении внука – это в высшей степени непорядочно с ее стороны. Адреса ее она, правда, не знала, но голландский адрес Винсента был ей известен. Он был указан в завещании на московскую квартиру. И Рената написала по этому адресу на следующий же день после той встречи с Колей, которая таким неожиданным образом прояснила ее сознание. Ответа она, правда, особенно не ожидала. Скорее всего, Винсент жил отдельно от матери, ведь в Европе не принято, чтобы взрослые дети жили с родителями. Может быть, квартира по адресу, которая Рената написала, давно продана. Может быть, приходящие по этому адресу письма никому не передаются. А может быть, ее просто сочтут амантюристкой, которая пытается предъявить незнакомым людям какие-то претензии. Экстравагантные претензии. Это было бы неприятно, но Рената вполне допускала такую возможность. Поэтому, отправив в Амстердам письмо, она сразу же и забыла о нем думать. Тем более, что забот у нее хватало и без посторонних размышлений, и тревог хватало тоже. Главное, ее тревога состояла в том, что она сначала понимала лишь смутно, а теперь, наконец, осознала отчетливо. Она никак не могла привыкнуть приладиться душою к своему ребенку. Это было такое странное, такое мучительное ощущение. Мальчик был чудесный, улыбчивый и милый. К тому же он был очень похож на своего отца. Те же янтарные глаза и даже улыбка, еще совсем младенческая, выглядела точно такой же серьезной. Как поразило ее когда-то это золотое сияние в глазах Винсента. Это его улыбка. Они и теперь светили ей откуда-то из немыслимого отдаления и уже не ранили сердце, а только касались его чистыми лучами. Но ощущение отдельности от своего ребенка у нее не проходило, и из-за этого Рената постоянно находилась в состоянии растерянности, которая в любую минуту готова была перерасти в панику. В бытовом отношении, правда, она, наконец, привела их с мальчиком жизнь в размеренный порядок. Они вовремя ложились спать и просыпались. Вовремя ели и гуляли. Но Ренатин душевный раздрызг не проходил от этого нисколько. Ей ни на минуту не удавалось об этом своем раздрызге забыть. Вот она шла теперь под кружевными кронами летних лип братцевского парка. Легкие тени листьев трепетали у нее под ногами и под колесами коляски, в которой спал ее ребенок. И все это должно было вносить в ее душу покой. Но покоя в ее душе не было. Рената свернула в боковую аллею и вкатила коляску под купол ротонды. С тех пор, как она впервые здесь сидела, это было в день знакомства с Тиной, Ротонда обвешала еще больше, но в такой ее обветшалости была особенная живая прелесть. Рената села на каменную скамейку, закрыла глаза. От того, что видимый внешний мир при этом исчез, растерянность ее стала еще сильнее, и уныние охватило совершенно. «Я никогда из этого не выпутаюсь», — подумала она. «Это уже навсегда. Как же я мальчика смогу вырастить?» «Все-таки романтичность способствует глупости», — услышала она. «Мамаша, вам не кажется, что это сооружение вот-вот обвалится вам на голову и вашему ребенку заодно?» Рената открыла глаза, но еще раньше, чем она увидела человека, который все это произнес, ее охватило такое счастье, что она чуть не захлебнулась им, как слишком большим глотком воды. «Алексей Андреевич!» — воскликнула она. «Господи боже мой!» «Вы преувеличиваете!» — сказал он. «Ничего божественного во мне нет!» Рената рассмеялась, потом зажмурилась, потрясла головой, потом открыла глаза. «Просто мне не верится, что я вас вижу!» — сказала она. «Почему же не верится?» «Потому что это...» «Это так хорошо вас видеть!» «Странные все-таки реакции у молодых матерей», – пожал плечами Дежнев. «Как-то чересчур экзальтированно воспринимают самые обыкновенные явления». «Я хотела вам позвонить». «Ну и позвонили бы! Чего проще?» «Это в самом деле было бы несложно. И телефон можно было узнать через огню Львовну у Ирины». «Я не хотела вас беспокоить», — сказала Рената. Это было именно так. Но как воспринял бы ее звонок мужчина, которому пришлось принимать у нее роды? Как навязчивое продолжение каких-то чрезмерно близких отношений. Нетрудно было представить, каково далась ему медицинская процедура, в которую он так неожиданно оказался вовлечен. И еще проще было представить, Какие ощущения должна вызывать у него после такой, мягко говоря, неприятной процедуры, женщина, которая его во все это втянула? И вдруг, здрасте, эта дама стала бы еще и звонить, сообщать, например, о своем самочувствии. Представив себе все это, Рената поежилась. — Решили, что вызываете у меня физическое отвращение? — немедленно спросил Дежнев. Он видел ее насквозь. Не очень это было приятно. И к тому же он не стеснялся сразу же называть вслух то, что видел. Ну, отводя взгляд, пробормотала Рената. Напрасно решили. Я люблю приобретать новые навыки. А принимать роды, это оказалось навыком безусловно новым. Экстравагантным, усмехнулась Рената. Да нет пожал плечами Дежнев. «Просто неожиданным!» «А почему вы так спросили?» «Я недавно встретила мужчину, которого не видела двадцать с лишним лет», сказала Рената. «Он отец моей старшей дочери». «Да», безразлично вежливым тоном произнес Дежнев. «Да, но он об этом не знает. Когда-то обстоятельства сложились так, что я не стала ему сообщать». А теперь уже глупо это делать, по-моему. Да он и не поверит. А о рождении вашего младшего сына вы его отцу сообщили? Поинтересовался Дежнев. Он умер. Он не знал, что я жду ребенка. Когда он умер, я еще и сама об этом не знала. Извините. Ничего. А про Винсента я сообщила теперь его матери, то есть бабушке. Вы сына Винсентом назвали? Он спросил об этом без тени удивления. Просто поинтересовался, как зовут ребенка. Да, его отца тоже так звали. Он был голландец. Я написала его матери в Амстердам, что родила. Так почему вы спросили про экстравагантность? Напомнил Дежнев. Да, у меня, знаете, сознание какое-то разрозненное стало после родов. Извиняющимся тоном сказала Рената. От гормональной бури в организме, видимо. Вы начинаете правильно мыслить, одобрил он, про гормональную бурю в организме. По крайней мере, не утверждаете, что великая буря чувств происходит у вас в сердце. Ну вот, этот мой давний жених, то есть отец моей дочери, он и сказал, что я экстравагантная, и имя мое, и вообще. Имя как имя, а что вообще? образ жизни. Но это же совершенно не так. Просто он дважды застал меня в такие моменты, когда я жила совсем иначе, чем всегда. А так, ведь моя жизнь вся была до одури обыкновенная. Работа, дом, работа? Да. Дочка рано вышла замуж. У нее стала своя жизнь, совсем отдельная. А моя пошла настолько по заведенному, что экстравагантность, Последняя характеристика, которую ей можно дать. «Винсент проснулся», — сказал Дежнев. «Как вы его, кстати, уменьшительно называете?» «Я не знаю», — грустно сказала Рената. «Мне как-то ничего в голову не приходит». «А что вы так расстраиваетесь?» — удивился Дежнев. «Не вижу причин. Называйте хоть Венькой, например. Смотрите-ка, не ревет», — заметил он. «Я-то помню, какое у него голосище, как у Шаляпина!» Винсент в самом деле проснулся и в самом деле не плакал, а рассматривал наклонившегося над коляской Алексея Андреевича светящимися карими глазами. Наверное, он остался доволен увиденным, потому что улыбнулся Дежневу своей серьезной улыбкой. «Он вообще спокойный», — сказала Рената. «Серьезный». «Очень доброжелательный ребенок». «Да, я это заметил». Дежнев закашлялся. Голос его от этого прозвучал как-то глухо. «Улыбается». Он взглянул на Ренату. «А вас что-то тревожит». «Что?» Он спросил так, словно она обязана была ответить. «Как ученица на уроке, честное слово. Даже смешно». Но самое смешное состояло в том, что Рената и в самом деле послушно ему ответила. «Я растерялась», — сказала она. «Я как-то не понимаю, что со мной происходит, с нами происходит». Она кивнула на ребенка. «Как мне с ним быть, не понимаю». Он слушал ее сбивчивую речь и смотрел на нее, как... Она не понимала, как он на нее смотрит. «Вы устали», — сказал он наконец. «Опять вы ищете каких-то дурацких возвышенных причин. А на самом деле вы просто устали. Вам надо отдохнуть, и вы сразу поймете, что навыдумывали себе черт знает что. Возьмите няню, вот и все, хотя бы на пару часов в день. Деньги я могу вам одолжить». «Деньги у меня есть», — задумчиво проговорила Рената. Но про няню я как-то не думала. И не замечаю я, что устала. Конечно, не замечаете, потому что усталость сидит в вас слишком глубоко. Неужели вы не знали, что так бывает? Это с любым человеком может произойти. Не обязательно после родов. И ничего в этом нет особенного. А вас, значит, считают экстравагантной? Усмехнулся он. Рената достала из кармана коляски бутылочку с чаем и стала поить ребенка. Выходит, что так, не глядя надежнево, кивнула она. Я об этом как-то не задумывалась. Но вот если задуматься, то в посторонних глазах я в самом деле должна сейчас выглядеть странной. В нашем возрасте глупо придавать значение посторонним глазам. А вы? Вы разве не считаете меня экстравагантной? «Не считаю». «Почему?» «Видимо, потому что я не знал вас на протяжении тех лет, которые вы называете доодури обыкновенными». Напившись чаю, Винсент принялся разглядывать листья у себя над головой. Рината повернулась к Дежневу. Он смотрел на нее тем внимательным взглядом, который она так запомнила и который вспоминала все это время. «Как же я не понимала, что все время его вспоминаю!» – недоуменно подумала она. «Вы думаете, я переменилась?» – спросила Рената. «Зачем я его об этом спрашиваю?» – мелькнула у нее в голове. «Кто сказал, что он вообще должен об этом думать?» «Почему бы и нет?» – пожал плечами Дежнев. Голос его прозвучал так невозмутимо, словно он вот именно думал об этом постоянно и потому нисколько не затруднился с ответом. «Наивно считать, что все перемены происходят в молодости. С возрастом их, может, случается не так много, но они куда более разительны. До неузнаваемости!» – задумчиво добавил он. Что означали его слова, вот эти, про неузнаваемость, Рената не поняла. Ей показалось, что он относит их не к ней, а к самому себе. Винсенту надоело разглядывать листья. Он сморщил нос, собираясь заплакать. Рената сунула ему в рот пустышку и покачала коляску. «А как вы меня нашли?» – вдруг сообразила она. «Позвонил Виталику Мостовому, узнал ваш адрес. Позвонил в вашу дверь и понял, что вас нет дома». Ну а догадаться, что в жаркий летний день вы гуляете с ребенком в ближайшем парке, не составляет большого труда. Никакой сердечной интуиции для этого не надо. Достаточно обычной логики. Эти слова про отсутствие сердечной интуиции почему-то ее задели. И тон, которым они были произнесены, тоже. Хотя это был его обычный, холодноватый тон. «Может, мне его на руки взять?» Вдруг спросил Дежнев. «По-моему, он собирается зареветь». Ей казалось, что он не смотрит в сторону ребенка, но оказывается и смотрел, и замечал, что тот собирается делать. «Пожалуйста», – пожала плечами Рената. «Возьмите, если хотите. Он в подгузнике». Алексей Андреевич взял Винсента на руки ровно в ту минуту, когда он выплюнул соску и открыл рот для решительного крика. Оказавшись у Дежнева на руках, кричать он, правда, передумал. «Странно, что он плачет. Есть ему еще вроде бы рано», — сказала Рената. «Скучно ему стало лежать. Вот и решил заплакать». На губах Алексея Андреевича мелькнула улыбка, неуловимая, не меняющая его лица. «Но он никогда раньше не скучал», — упрямо возразила Рената. «Раньше не скучал, а теперь стал скучать. Если уж наши с вами жизненные потребности меняются, то его тем более». Дежнев держал ребенка не так, как обычно держат мужчины. Никакой опаски или хотя бы неловкости в его движениях не было. Рената вспомнила, что и тогда, во время ее родов, он не выказывал страха, только руки у него немного дрожали, когда ребенок выпал ему на ладони. От этого воспоминания, такого неловкого и так не кстати пришедшего, она покраснела и рассердилась. «У вас есть дети?» – спросила Рената. «Есть дочь. Большая? Взрослая?» Это и без вопросов было понятно, что у него есть семья. Он не производил впечатления мужчины, который на пятом десятке живет в одиночестве. Вот в нем-то точно не было ничего такого экстравагантного. «Нам пора домой, Алексей Андреевич», — сказала Рената. Дежнев внимательно посмотрел на нее. Ей показалось, что разлет его бровей стал еще резче, чем прежде. «Нам с Винсентом. Проводить вас?» «Да нет, не надо. Вы ведь, наверное, машину рядом с парком оставили?» «Да. Ну и зачем же вам ходить туда-сюда? Спасибо, что навестили». Дежнев положил ребёнка в коляску. Тот сразу же возмущённо заплакал. «Всё-таки он, наверное, есть захотел», — сказала Рената. «Пора ему уже овощи давать. Он ведь искусственник, им можно пораньше. До свидания, Алексей Андреевич». «До свидания». Его прощание она услышала уже на ходу. Не оборачиваясь, Рената торопливо шла по аллее к выходу из парка. Слезы подступали у нее к глазам, хлюпали в горле. «Дурацкая гормональная перестройка!» — думала она. «Слезы эти дурацкие! С чего вдруг? О чем мне плакать? Все так, как и должно быть!»